8. Эш выпрямился с Джейком на руках, покачиваясь из стороны в сторону. К своему ужасу он только теперь осознал, с каким трудом мальчику удавалось сохранять равновесие. Сама мысль о том, что придётся пройти какое-то, пусть и короткое расстояние на задних лапах, ужасала, но другого выхода, кроме как пройти его и пройти незамедлительно, не оставалось. Так сказал Эйк. Со своей стороны, Джейк знал, что должен крепко-накрепко закрыть позаимствованные глаза, через которые теперь смотрел на мир. Его сознание переместилось в голову Иша, но он по-прежнему мог видеть трицератопса. Вот и в тот момент углядел птеродактеля, кружащего в жарком воздухе высоко над прогалиной. Его кожистые крылья растягивались, чтобы поймать восходящие потоки из воздуховодов. Иш Ты должен это сделать сам и сделать прямо сейчас, чтобы оторваться от них. Эй, отозвался Иш и нерешительно шагнул вперёд. Тело мальчика повело в одну сторону, потом в другую. Попытка сохранить равновесие ни к чему не привела. Так глупо устроенное двуногое тело Эйка упорно заваливалось в бок. Иш, конечно, хотел этому помешать, но кончилось все тем, что он упал на правый бок и ударил о пол-лохматую голову Эйка. От раздражения Иш сердито тявкнул. А из пасти Эйка вырвалось что-то непонятное, но скорее слово, чем звук. «Я слышу его!» – закричал кто-то. «Бегом!» «Обегите, что есть мочи! Паршивое дьявольское отродье! Его надо догнать, пока он не добрался до двери!» Уши Эйка чуткостью не отличались, но выложенные кафелем стены усиливали звуки, так что Иш без труда слышал топот бегущих ног. «Ты должен встать и идти!» Попытался крикнуть Джейк, но из его пасти вырвалось что-то вроде «Н-А-ТИ!» -E". При других обстоятельствах стоило бы посмеяться, но не при этих. Уш поднялся, ударив Эйка спиной о стену и начал передвигать ноги Эйка. Наконец-то он понял, где находятся рычаги управления движением, в том месте, которое Эйк называл доганом, и управлять ими труда не составило. Слева, однако, сводчатый коридор вёл в громадное помещение, заполненное сверкающими как зеркала машинами. Ты ж знал, если он пойдёт туда, в зал, где Эйк держал все свои замечательные мысли и словарный запас, то заблудится там навсегда. К счастью необходимости в этом не было. В догони имелось всё, что ему требовалось. Левая нога вперёд и пауза. Правая нога вперёд и пауза. Держи существо, которое выглядит как ушастик-путаник. Но на самом деле, твой ближайший друг одной рукой. Используй другую для сохранения равновесия. Подавляй желание опуститься на все четыре конечности и полси. Преследователь догонит тебя, если ты попытаешься это сделать. Вы ж более не мог уловить их запаха. Да и какие запахи можно уловить этим абсурдно маленьким носиком эйка. Но он это и так знал. А вот Джик наоборот ловил запахи преследователей без труда. Их было не меньше дюжины, может, и 16. Их тела непрерывно вырабатывали запахи, которые летели впереди как зловонное облако. Он ощущал запах спаржи, которую кто-то из низших людей съел за обедом, сильный, мерзкий до тошноты запах раковой опухоли, которая росла в другом, вероятно, в голове, а может, в горле. Потом он услышал, как вновь заревел трицератопс. Ему криком ответил парящий в небе птеродакте. Джейк закрыл свои, ладно, ыша глаза. В темноте казалось, что у шастика путыника качает куда как сильнее. Джейка тревожило, не вывернет ли его вот такой качки, особенно с закрытыми глазами, на изнанку. Баму, похоже, одолевала морская болезнь. "Иди, ыш", думал он. "Как можно быстрее". Больше не падай и иди как можно быстрее.